Промежуток примерно между сороковым и пятнадцатым годами принято называть так называемым «золотым веком» древнеримской поэзии. Именно в этот небольшой период на поэтическом небосклоне Древнего Рима сияли звезды первой величины – Публий Вергилий Марон, Квинт Гораций Флаг и Секст Проперций. Их покровителем и близким другом был меценат – организовавший нечто вроде литературного кружка и поддерживавший поэтов не только морально, но и в большей степени материально. Примечание. Марциал, том 1, глава 107, страницы 3-4. Том 11, глава 3, страницы 9-10. Том 12, глава 3, страницы 1-2. Ювенал Том 3, глава 7, страница 62. Том 3, глава 7, страница 69-71. Том 3, глава 7, страница 93-95. Аполлинарий Сидоний. Вступление к книге. Глава 3, страница 5. Смотрите «Поздняя латинская поэзия. Москва». 1982 год, страница 543. Конец примечания. Спустя столетия под словом «меценатство» стали понимать материальную поддержку людей искусства и культуры со стороны богатых и влиятельных лиц меценатов. Жизнь бедных и неродовитых поэтов и прозаиков в Древнем Риме была трудна. Никаких, так сказать, авторских прав в современном понимании не существовало. Обычно автор за небольшую сумму продавал папирусный свиток со своим сочинением издателю-книготорговцу, и тот поручал рабам-переписчикам сделать несколько копий, которые выставлялись на продажу в книжной лавке. Одним из первых и самых известных римских книгоиздателей-торговцев был Тит Помпоний Аттик, лучший друг Цицерона. Он содержал большой штат рабов-переписчиков, оперативно выполнявших необходимое количество копий того или иного произведения, поступавшего затем в продажу. Известностью пользовались также книгоиздатели братья Сосии, державшие собственную книжную лавку на форуме и являвшиеся прямыми издателями произведений поэта Горация. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 1, глава 4, страницы 70-71, послание том 1 глава 20, страницы 1 2 наука поэзии триста сорок пять триста сорок шесть триста семьдесят страницы конец примечания любой кто покупал книгу в лавке мог сделать с нее сколько угодно копий и в свою очередь безнаказанно продать их. Именно поэтому не имея богатого покровителя, Человек скромного достатка не мог себе позволить стать писателем. Литературный кружок Мецената сложился, по-видимому, примерно в сороковых, тридцать седьмом годах, а распался после тринадцатого года в связи со смертью большинства его членов. Меценат, сплотив вокруг себя лучших поэтов своего времени, преследовал однако вовсе не благотворительные цели как ближайший друг Августа, он понимал, что принцепсу нужна общественная поддержка, поддержка со стороны образованной и просвещенной римской элиты. Чтобы получить эту поддержку, нужно было возвеличить деяния Августа. Сделать же это в ту эпоху, когда не существовало газет, радио, телевидение и интернета, можно было только с помощью литературных произведений, а конкретно с помощью стихотворений, прославляющих гениальность принцепса и воспевающих его подвиги. Мудрость и прозорливость мецената заключались в том, что он воздействовал на поэтов ненавязчиво, мягко и доброжелательно, без всякого принуждения. Он прекрасно понимал, что поэзия не терпит насилия, и никакое великое произведение не может быть создано против воли. Поэтому меценат не приказывал поэтам восхвалять Августа, а только лишь просил, уговаривал, увещевал с неизменной улыбкой на лице и убеждал поэтов в преимуществах правления Августа, принесшего мир и покой после десятилетий кровавых гражданских войн, а попутно одаривал их домами и землями, и это действовало. Как известно, вода камень точит. Постепенно поэта начинали воспевать Августа в своих стихотворениях, причем добровольно и вполне искренне. Над всеобщим увлечением поэзией в эпоху Августа иронизировал еще Гораций в своем послании принцепсу: «Мы же учён, неучён, безразлично крапаем поэмы». Примечание Гораций. Послание. Том второй. Глава первая, страница 117. Из всех поэтов литературного кружка Мецената непосредственно сочинить героический эпос о деяниях Августа решился лишь Луций Варий Руф, но его труд канул в небытие. Наряду с кружком Мецената в Риме в этот период также существовали литературные кружки Гая Азиния Полеона, и Марка Валерия Мессалы Корвина. Гай Азиний Палеон, 1976-1905 годы, был известнейшим человеком в Риме. В молодости, как соратник Юлия Цезаря, он участвовал в его походах, занимал высокие государственные и военные посты. Несмотря на то, что Палеон, по своим убеждениям, был республиканцем, После убийства Цезаря он сначала поддержал Октавиана, а затем перешел на сторону Марка Антония, участвовал в заключении Брундизийского мира. По окончании гражданских войн Азиний Полеон отошел от политики и полностью предался творчеству. На свои средства восстановил Храм Свободы на Вентинском холме и в восьмом году пристроил к нему здание библиотеки, первой публичной библиотеки в Риме, содержавшей книги латинских и греческих авторов. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Книга 35. Глава 2. Страница 10. Конец примечания. Кроме того, Палеон – Сам создал немало произведений, как талантливый драматург, поэт, оратор и особенно как историк. Примечание. Гораций. Оды. Книга 2. Глава 1. Конец примечания. Был другом Вергилия и Горация. В своем доме собрал огромное количество произведений искусства и создал нечто вроде музея, где хранились скульптурные произведения известнейших греческих воятелей, в том числе и знаменитый бык Фарнеза. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Книга 36. Глава 4. Страницы 23, 33, 34. Конец примечания. Фигура Азиния Полеона. Замечательно еще и тем, что он первым ввел в моду так называемые рецитации, открытое чтение своих произведений в кругу знатоков. В кружок Азиния Полеона в разное время входили Вергилий, Гораций и другие поэты. Марк Валерий Мессала Корвин, 64 год до нашей эры). Восьмой год нашей эры был не менее популярен в римском обществе, чем Ази-Ниполеон. В молодости он активно сражался на стороне республиканцев, участвовал в битве при Филиппах, перешел на сторону Марка Антония, но, разочаровавшись в нем, примкнул к Октавиану. Впоследствии Мессала участвовал в различных войнах, Занимал высокие государственные должности, но прославился прежде всего как талантливейший оратор своего времени. Интересовался он также искусством, историей и поэзией. Организовал литературный кружок, в который входили поэты Альби Тибул, Лигдам, Эмилий Макр, Овидий, поэтесса Сульпиция и другие, Месала Корвин до конца жизни придерживался республиканских взглядов, и поэты, которых он собрал вокруг себя, сочувственно относились к политической позиции своего покровителя. Кто же входил в состав литературного кружка мецената? Первым, безусловно, следует назвать гениального поэта Публия Вергилия Марона. Родился он на севере Италии, в деревушке Анды, современное Пьетоле, близ Мантуи, в Октябрьские Иды, в первое консульство Гнея Помпея Магна и Марка Лициния Краса, то есть 15 октября 70 -го года. Примечание. Светоний, Вергилий, глава 2. Конец примечания.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 направляясь с мужем в ближнюю деревню, она свернула с пути и в придорожной канаве разрешилась от бремени. Примечание Светоний, Вергилий, глава третья. Конец примечания. Эту канаву, где родился поэт, особо чтили и показывали в Пьетоле еще в одиннадцатом веке. Известно также, что ветка тополя, по местному обычаю,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 Глава пятая. Конец примечания. Семья Вергилия была достаточно состоятельной, но скромной и неродовитой. Отец будущего поэта начинал простым ремесленником, затем приобрел керамическую мастерскую, разбогател, прикупил земли в Андах, стал заниматься сельским хозяйством, разведением пчел. Примечание. Святоний Вергилий Глава первая Конец примечания. Благодаря настойчивости отца Вергилий получил блестящее образование Ребенком он изучал грамматику в Кремоне с пятьдесят пятого года обучался риторике в Медиолане современный Милан а в пятьдесят третьем году прибыл в Рим для продолжения своего обучения у ритора Эпидия Примечание. Светоний, Вергилий, главы 6-7. Конец примечания. Надо сказать, что у Эпидия также учился юный Октавиан, и хотя между Вергилием и будущим принцепсом была разница в возрасте, они вполне могли познакомиться еще в школе. Примечание. Светоний о риторах, Страница 28 Конец примечания. Кроме риторики, Вергилий большое внимание уделял медицине и особенно математике. Примечание. Святоний. Вергилий, глава 15. Конец примечания. В Риме в это же время он, очевидно, познакомился с лучшими поэтами той эпохи. Риторика вскоре наскучила молодому Вергилию. Сказался и неудачный опыт выступления в суде. Когда он вел дело, то говорил так медленно, что его посчитали полным невеждой. Примечание. Святоний Вергилий, главы 15-16. Конец примечания. В 45 году Вергилий вернулся в Анды, а затем отправился в Неаполь постигать тайны философии в школе эпикурейца Сирона. Примечание. Вергилий. Каталептон. Книга 5, глава 9. Конец примечания. Эпикурейская философия занимала поэта на протяжении всей его жизни. Характер у Вергилия с детства был спокойный и мягкий. Есть свидетельства, что новорожденный поэт не плакал, и лицо его было спокойным и кротким, Уже это было несомненным указанием на его счастливую судьбу. Примечание. Светоний, Вергилий, глава 4. Конец примечания. В зрелые годы он также оставался тихим, даже застенчивым человеком, часто подчинялся влиянию близких ему людей и охотно следовал их советам. За его скромность жители Неаполя прозвали его Парфением,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 Он был большого роста, крупного телосложения, лицом смуглый, походил на крестьянина. Примечание Светоний, Вергилий, глава восьмая. Конец примечания. Хорошим здоровьем Вергилий не отличался. Часто болел. Его мучили головные боли. У него были серьезные проблемы с желудком и горлом. Примечание Светоний, Вергилий, Глава восьмая. Конец примечания. К тому же есть сведения о том, что он болел туберкулезом. По известной причине Вергилий избегал женщин и потомство не оставил. Примечание. Светоний Вергилий. Главы девятая-десятая. Конец примечания. С детства будущий поэт воспитывался в деревне, на природе, и в силу этого не любил городской суеты, предпочитая спокойную провинциальную жизнь вдали от столицы и политики. Именно поэтому Вергилий старался как можно реже посещать Рим, хотя у него там был роскошный дом. Первоначально он предпочитал жить в Андах, а потом близ Неаполя, на своей вилле у местечки Ноллы или на острове Сицилия. Примечание. Вергилий, глава 13, Авлгелий, Оттические ночи, книга 6, глава 20, страница 1. Конец примечания. Писать стихи Вергилий начал довольно рано. Уже в подростковом возрасте он сочинил стихотворение прошкольного учителя Баллисту, которого как разбойника побили камнями. «Здесь...» Под грудой камней лежит Погребенный баллиста. Путник и ночью, и днем Стал безопасен твой путь. Примечание. Светоний Вергилий, Глава 17. Конец примечания. Первые небольшие стихотворения Юного поэта были написаны В духе Катулла. Все вместе они составляют Так называемый сборник Аппендикс Вергилиана. Куда входят? Кошмар. «Кирис», «Проклятие», «Лидия», «Трактирщица», «Завтрак», «Этна», «Приапеи», «Каталептон», «Смесь». Некоторые из них явно не принадлежат Перу Вергилия и являются подложными. Наиболее известным из ранних стихотворений является «Комар» около 50-го или 44-го года. Поэт рассказывает о том, как пастух, утомленный полуденной жарой, засыпает, и в это время к нему подползает ужасная змея, готовая его ужалить. Однако на счастье пастуха его кусает комар, и он просыпается, убивает комара, замечает змею и убивает ее тоже. Ночью к пастуху является призрак комара и жалуется на судьбу. На следующий день Растроганный пастух сооружает комару-гробницу. Комар, как полагают некоторые литературоведы, был посвящен юному Октавиану, так как в тексте его имя упоминается дважды. Более того, он назван «мальчиком святым». Примечание. Вергилий Комар. Книга первая, страница двадцать пятая. Страница двадцать шестая и 37 -я. Конец примечания. В годы гражданских войн семья Вергилия, как и многие другие, столкнулась с земельными конфискациями, которые в первом году затронули земли Кремоны и примыкавшей к ней Мантуи. Отцовское имение Вергилия оказалось конфисковано в пользу одного из ветеранов Октавиана, центуриона Ария. И поэт был вынужден искать убежище на вилле своего учителя философа эпикурейца Сирона. Примечание. Донат. Вергилий. Глава 63. Вергилий. Каталептон. Книга 8. Страницы 1, 6. Конец примечания. Только благодаря знакомству с Гаем Азинием Полеоном, правителем Цизальпинской Галлии и Гаем Корнелием Галлом, вступившимися за Вергилия перед Октавианом, родовое гнездо в виде исключения было возвращено молодому поэту. Примечание. Светоний. Вергилий. Глава 19. Конец примечания. Однако уже в сороковом году Из-за возникших земельных споров в имение ворвалась толпа ветеранов, и Вергилий чудом не погиб от руки одного солдата, преследовавшего его с обнаженным мечом. Примечание. Светоний, Вергилий, глава 20. Конец примечания. Ко всему прочему, в это время умер его слепой престарелый отец. Еще раньше поэт потерял мать и двух родных братьев, Силона и Флакка. Примечание. Светоний, Вергилий, глава 14. Конец примечания. Вергилию пришлось обратиться за помощью уже к преемнику Азинея Полеона, Публию Альфену Вару, и вновь хлопотать о возвращении родного имения. Примечание. Вергилий Буколики. Книга 9. Страницы 27-я. Двадцать девятое. Конец примечания. На этот раз ему помог меценат, знакомство с которым состоялось в тридцать девятом году после выхода в свет Буколик, первого крупного произведения Вергилия, над которым поэт работал около трех лет. Сорок первый. Тридцать девятые годы. Примечание. Светоний Вергилий. Глава двадцатая. Конец примечания. Буколики состоят из десяти эклог, содержание которых почти полностью посвящено идиллической жизни пастухов на лоне природы. Создавая это произведение в страшные годы гражданских войн, поэт как бы стремился укрыться от жестокой действительности в созданном им воображаемом мире, где сладко благоухают цветы, весело щебечут птицы, Тихо журчат ручьи, в тени деревьев мирно пасется скот, а молодые пастухи предаются любви и веселью со своими подружками. Но даже и в этом воображаемом мире Вергилию все равно приходилось вспоминать о суровой жизни. Так, например, первое и девятое эклоги «Буколик» написаны явно под впечатлением от конфискации его имения. Примечание. Вергилий, Буколики, книга первая, страница 64-72, книга девятая, страницы 2-5, 27-28. Конец примечания. Четвертая эклога посвящена Азинию Палеону, а шестая – Альфену Вару, людям, оказавшим ему поддержку в решении дела о конфискации. Кроме того, в первой эклоге Вергилий с восторгом и признательностью упоминает под именем нового бога, Октавиана, благодаря которому ему и была возвращена земля. «О Мелибей! Нам Бог спокойствие это доставил, ибо Он Бог для меня, и навек алтарь Его часто кровью будет поить». Ягненок из наших овчарин. Примечание. Вергилий. Буколики. Книга первая. Страницы шестая, восьмая. Конец примечания. Десятая клога «Буколик» посвящена Гаю Корнелию Галлу. 69-26 года. Известному римскому поэту, создателю жанра римской элегии – другу детства Октавиана, также помогавшему Вергилию возвратить имение. Это был в высшей степени незаурядный, очень талантливый и одаренный человек, дружбой с которым Вергилий весьма дорожил. Эклога рассказывает о несчастной любви поэта Галла к некой Ликориде, бросившей его ради сурового воина. Став префектом Египта, и превысив свои полномочия гал был осужден августом и покончил жизнь самоубийством примечание святоний божественный август глава шестьдесят шесть страницы первая вторая конец примечания вергилий посвятил ему несколько строк в своих георгиках но август впоследствии потребовал изъять их из поэмы самой знаменитой по праву является четвертая клога, посвященная Азинию Поляну, консулу сорокового года, участвовавшему в заключении Брундизийского мира. Она повествует о скором наступлении так называемого Золотого века и рождении некоего загадочного младенца, который принесет мир и благоденствие.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 Дева Луцина. Примечание. Вергилий. Буколики. Книга четвертая, страница четвертая, десятая. Конец примечания. О том, кого имел в виду Вергилий, воспевая чудесного мальчика, спорят уже два тысячелетия. Одни считали, что речь идет о сыне Азиния Аполиона, который правда родился и впоследствии с гордостью заявил, что Эклога посвящена именно ему. Другие полагали, что Вергилий имел в виду или будущего сына Октавиана и Скребонии, или же будущего сына сестры Октавиана Октавии и Марка Антония. Однако у этих супружеских пар сыновья так и не родились. В средние века наибольшее распространение получила версия, согласно которой Вергилий, четвертое клоге, предсказывает не что иное, как рождение Иисуса Христа. Ясно одно, наступление так называемого «золотого века» Вергилий связывал с надеждой на мир и спокойствие в Италии после заключения Брундизийского мира. Буколики имели очень большой успех в высшем римском обществе и, можно сказать, выдвинули Вергилия в первый ряд известнейших поэтов. Отдельные клоги «Буколик» почти сразу же вошли в репертуар многих певцов и актеров, стали исполняться на сценах многих городов Италии. Примечание. Подробный разбор четвертой клоги. Смотрите «Машкин. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность». Москва. Ленинград. 1949 год. Страницы 239 245. Светоний Вергилий. Глава 26. Конец примечания. Историк Тацит рассказывает о том, как однажды римляне, прослушав в театре стихотворения Вергилия, поднялись и воздали случайно присутствовавшему здесь поэту такие же почести, какие они воздавали самому Августу. Примечание Тацит. Диалог об ораторах. страница 13, конец примечания.